На самом же деле он просто искал благовидного предлога, чтобы поскорее вернуться в крессе, но уже близились события, которым суждено было изменить судьбу всех наших героев. Глава восьмая. Встреча в лесу пон Сент-Максанс. 4 ноября король решил поохотиться в лесу Пон-Сент-Максанс. Захватив с собой первого камергера Юга де Бувилля, своего личного песца Маяра и кое-кого из близких, он выехал в замок Клермон, в двух ли от места назначенной охоты, где и заночевал. В тот вечер король был мягок не в пример предыдущим дням. В таком добром расположении духа его уже давно не видели. Он мог, наконец, немного отдохнуть от государственных дел. Золото, взятое у ломбарцев, пополнило казну. А зимой утихомирится бароны, мутившие шампань, тихомирица горожане, мутившие фландрию. Ночью выпал снег, первый снег в этом году. Выпал неожиданно до времени. Утренним заморском прихватил этот пушистый снежок. И все вокруг, до самого небосклона, стало точно безбрежное Белое море. Каждый невольно переживал то странное чувство изумления, которое охватывает человека перед ежегодно возобновляющимся чудом. Все краски поменялись местами. Там, где глаз привычно ищет света, легла тень. Полуденное небо становится вдруг темнее посветлевшей земли. Отдыхание людей, охотничьих псов, коней — Подымалась белая дымка и распускалась в морозном воздухе огромными кудрявыми цветами. Борзая по кличке Ломбардец трусила рядом с королевским конем. Натасканный на зайцев пес гонял также оленей и кабана, действуя, так сказать, на свой страх и риск, и бывало выводил наверное след сбившуюся свору. Обычно считается, что борзые берут зоркостью и резвостью в гоне, зато чутьем природа их обделила. Однако шламбардец был чутьист не хуже поатвенской гончей. Насколько холодно и отчужденно держал себя Филипп красивый в отношении людей, настолько ласков был он с животными. Они понимали друг друга без слов». Даже к самым близким своим родственникам король не выказывал таких теплых чувств. В душе каждого капитана жил крестьянин, сын земли. Только среди деревьев, трав и зверей король Филипп ощущал полноту жизни и даже безмятежность. На поляне, где должна была состояться встреча охотников, среди конского топота и ржания, среди нестройного хора голосов и собачьего лая, Король ловко осадил коня, чтобы полюбоваться великолепной сворой, справиться у здоровья о здоровье недавно ощенившейся суки, а главное — поговорить со своими собаками. — Ах вы шалунны! Ах вы мои красавцы! — А ту мои красавчики! — приговаривал он. Егермейстер, окруженный псарями, доложил королю о положении дел. — На заре следили несколько оленей, и среди них одного десятилетка, у которого загонщики насчитали на рогах целых двенадцать отростков, так называемого королевского десятилетка, ибо нет в лесах более благородного животного. Десятилеток этот, кроме того, был одинец, другими словами, олень, отбившийся от стада и окончательно одичавший во время своих одиноких скитаний, «Взять его!» — приказал король. Собак рассворили, пустили по следу, и охотники рассеялись по лесу, спеша занять те места, где мог появиться олень. «Ату! Ату!» — раздался вскоре крик. Охотники заметили оленя. Весь лес наполнил заливистый лай собак и призывный звук рогов. Настороженную тишину вспугнул тяжелый лошадиный галоп и треск ломаемых ветвей. Обычно старый олень держится сначала поблизости от того места, где его соследили, кружит по лесу, старается запутать следы и найти молодого оленя, с которым бежит рядом, надеясь обмануть собак.